Глава 9. Великий князь и посол византийского Василевса. На сей раз великий князь принимал византийского посла без лишней помпы. Он сам, Добрыня, воевода Путята, Ярл Сигурд, воевода Претич и, естественно, Сергей Иванович Духарев, более известный как боярин воевода серегей В качестве гостя присутствовал князь Черниговский, носивший пушкинское имя Фарлав. Так повелось, что формально Чернигов признавал главенство Киева, а Фарлав был правнуком одного из подвижников Рюрика. Лет на 20 постарше Владимира Фарлав внешне от него изрядно отличался. Ростом повыше, намного толще, рожей пошире, и вдобавок обладатель могучей полуседой бородище отпущенный на полянский манер мондатор Мелентий вошел, опираясь на плечо рамейского старшины. Он заметно прихрамывал, но выглядел бодро. На пол укладываться не стал. «Божественный автократор римский Василий II», — энергично зачастил он, «предлагает тебе, Хакан Русов, великий князь Киевский Владимир, согласно договору заключенному твоим отцом Хаканом Святославом, и Василевсом Иоанном Цимисхием выполнить свой союзнический долг и оказать ему помощь в борьбе с мятежной вардой Фокой, за что готов заплатить тебе 15 кентенариев. За эту плату Август и император рассчитывает получить от тебя не менее 5000 отборных воинов. Все. Изложил. Выдохнул. Воеводы переглянулись. Плата была более чем щедрая. Судя по физиономиям матерых вояк, предложение пришлось по вкусу. «Нет», — сухо произнес Владимир. «Нет? Почему?» Милентий искренне изумился. «Он-то рассчитывал, что без малого полтонны золота сразят варвара на повал». «Я не торгую кровью своих дружинников», — холодно произнес Владимир. «А договор, что был заключен моим отцом, закончился с его смертью». «Но...» Владимир глянул строго, и Мелентий заткнулся. «Я никогда не был на вашей земле», — произнес Владимир. «И совсем мало знаю о ваших обычаях. Скажи мне, есть ли у вашего императора братья, сестры?» «Брат его Константин, соправитель, и... «А сестры», — перебил Владимир. «Есть?» «Анна», — пробормотал Мелентий, не понимая, к чему клонит великий князь. «Анна, багря народная!» «Это хорошо», — кивнул Владимир. Я никогда не стал бы продавать своих воинов за золото. Однако я могу прийти на помощь другу и родичу. Поэтому, если твой господин действительно нуждается в друге, то, думаю, он согласится отдать за меня кесаревну Анну. Если он согласен, я приду. И приведу с собой шесть тысяч воинов». «Опаньки!» – подумал Духарев. «Вот это ход! Потребовать в жены сестру рамейских императоров ту самую Анну, Порфира Генетту, который в свое время Никифор Фока отказался отдать за императора Аттона. Император Священной Римской империи получил вместо нее принцессу Феофану, всего лишь племянницу Иоанна Цимисхия, еще одного узурпатора. И Аттон был вполне удовлетворен результатом. И это христианский император. А тут какой-то архонт варваров, язычник, дикарь. У Мелентия язык прилип к гортанию. Порфира родная принцесса? Никогда такого не было. Еще Константин Великий писал, и слова эти начертано на престоле храма Святой Софии, что никогда Василев с Ромеев не породнится через брак с народом чуждым рамейскому устроению обычаям. Тоже спустя полтысячелетия писал и другой император, Константин Багрянародный, в своем трактате об управлении империей, уподобляя подобный брак чуть ли не браку с животным и призывая на нарушителя анафему и прочие кары. Мелентий даже дышать перестал. «Что же до золота?» — продолжал Владимир. «Будто и не замечаешь, что посол в ступоре, то и золото нам пригодится». Но Великий, наконец, нашел в себе силы пробулькать мандатор. «Никак невозможно это, ты ведь даже не христианской веры!» «Я сын своего отца», — гордо заявил Владимир. «Я не знаю такого слова «невозможно». Ступай, ответные дары тебе принесут позже. И позаботься о том, чтобы весной в Днепровском устье нас ждали корабли, которые доставят нас в Константинополь». Милетий повернулся и вышел. Он не был уполномочен торговаться или спорить, но вид у него был пришибленный. Кто знает, как отреагирует Василий на предложение Владимира? То есть, как отреагирует, понятно, но как это скажется на судьбе посла? Вполне могут и голову открутить. Духарев улыбался в усы. Нет, какой молодец Владимир! Каждое слово в строку, истинный князь. В сравнении с его требованием, любое другое теперь казалось сущей ерундой. Но не все разделяли восхищение Сергея. Едва Рамии ушли, воеводы загомонили. Суть их ворчания сводилась к тому, чтобы требовать больше денег. А тут еще одна баба в княжеский гарем. Кому это надо? Владимир поднял руку с коротким жезлом, атрибутом княжеской власти и гуман стих. Воевода Серегей, объясни им. Духарев встал. У Василевса Рамийского сейчас очень трудное положение, сказал он. Из Болгарии, куда он лично ходил воевать, его вышибли. На востоке империи неспокойно. Варда Фока силен, и к нему постоянно присоединяются новые союзники. А основа его войска – иберийцы, и армяне, которые уже давно считаются лучшими воинами империи. Василий сидит в Константинополе и не рискует дать мятежнику бой. Так что с каждым месяцем его положение ухудшается. А следовательно, он все острее нуждается в помощи так что весной мы будем нужны ему больше, чем сейчас. Да мы из него в веревке ведь будем». Воеводы радостно оживились. Перспектива ведь веревки из византийского Василевса им понравилась. Но первая радость схлынула, и князь Фарлав спросил, «А если этот Фока доберется до Василевса раньше?» «Я так не думаю», — покачал головой Духарев. «Пока что большая часть страны за Василием, да и стены его столицы тоже не из глины». А если Василий побьет мятежников сам? Для этого ему надо найти подходящего военачальника. Такого, которому он доверял бы, и который был бы воином, а не царедворцем. Он уже послал одного, и тот перешел на сторону мятежников. Нет, без нас он боя в Ардефоке не даст. А почему ты думаешь, что шесть тысяч дружинников помогут Василию победить, подал голос Путята? «Я слыхал, у Ромеев счет воев идет на десятки тысяч». «Ты слыхал, а я видел», — надменно произнес Духарев. Путят он недолюбливал. «Видел и бил, вместе со Святославом. Спору нет, рамейская конница очень сильна. Но сколько ее, и на чьей она стороне? А на стороне мятежников, по большей части, ополчения». Тут он немного приврал. «Были у Варды Фоки и опытные ветеранские части» а уж те, что вернулись со Склиром из Багдада, и вовсе битые волчары. Но еще Духарев слыхал, что у Склира с Фокой не все гладко. Есть между союзниками некоторые трения, и за пару-тройку месяцев они, скорее всего, усилятся. Но Путята не унимался. «Василий кинет нас самую кровавую сечу», — заявил он. «Мы все погибнем, и некому будет получать золото». «А тебя никто и не зовет», — насмешливо произнес другой воевода Претич. Струсил, сиди дома на печке. Да я, путь это вскочил. Сядь, воевода, пробосил Добрыня. И помолчи, коли ничего путного сказать не можешь. Великий князь сказал свое слово, не тебе ему перечить. Пусть говорит тот, кому есть что сказать дельного. Я бы пошел, заявил Сигурд. Мне нравится. И мне Люба поддержал претич и покосился на Черниговского князя, которому служил до того, как перейти к Владимиру. «Сам не пойду», — покачал головой фарлав. «Не люблю морем плыть». Но воев бы дал пять сотен. Путята пробубнил что-то себе под нос, но тихонько. Добрыня сказал, «Помалкивай, значит, молчим». За княжьим воем путятам ходил, как нитка за иголкой. Истово и преданно. Обоих это устраивало. Ну, раз договорили, то пора и усы медом смочить, завершил Добрыня, и военный штаб киевского князя отправился фировать. «Ты это ловко пошутил с порфиро родной принцессой», похвалил великого князя Сергей. «Теперь любое твое требование малым покажется». «Пошутил?» — Владимир удивленно посмотрел на своего воеводу. «А с чего ты взял, что я пошутил?»